Поговорили об академии, о том, как трудно в нынешних условиях завоевать популярность. Юлия Борисовна слушала очень сочувственно и, наконец, вздохнула. Беда, если молодому художнику никто не помогает. «Санечка, а чем занимается твой супруг?» Саша рассказала и об этом. Она не скрыла ни того, что мужу пришлось бросить учебу, не того, что в Архангельске у него остались жена и сын, пожаловалась на то, что не хватает денег платить им алименты. Она ожидала прежних сочувственных слов, но Юлия Борисовна ее поразила. Она смотрела на Сашу, сощурившись, и в ее глазах мелькало какое-то странное выражение, как будто она изо всех сил себя сдерживала, а между тем хотела что-то сказать, Наконец, когда Саша замолкла, женщина сухо произнесла «Да, практичный молодой человек». Саша не поняла и переспросила «Что ж тут непонятного?» — отчеканила та. «Обеспечил себя жильем, московской пропиской? Ну, бог с ним! Таких деятелей полно!» «Но ты, Саша, как решилась на такое? Ты говоришь, что счастлива, А о той женщине, которую он бросил, не думаешь? Она сделала короткую паузу, раздавила в пепельнице окурок и жестко докончила. Я бы на твоем месте не могла спать спокойно. Девушка оторопела. Уж чего-чего, а такой нотации она не ждала. Если бы перед ней сидела не бывшая учительница, она бы нашла, что ей сказать. Но перед этой женщиной она как-то робела. В конце концов Саша сделала вид, что пропустила эту нотацию мимо ушей и принялась усиленно гладить кота, который давно уже к ней ласкался. Они допили вино почти в полном молчании. С кухни время от времени доносились какие-то звуки. Стук посуды, свисток вскипевшего чайника. Это тоже начинало раздражать Сашу. Чем читать мораль... «Лучше бы представила меня мужу», — зло подумала она. «Неужели она его стыдится?» «Нет, училка остается училкой. Никакого такта, никакого понимания». Девушка в последний раз погладила кота и встала. «Жалко, но мне уже пора. Спасибо за приглашение. У вас, как всегда, было хорошо». Юлия Сергеевна тоже встала, настойчиво пытаясь поймать взгляд гости. — Ты что, Саша, обиделась? — Ну, уж этого я тебе не покажу, — поклялась про себя девушка и посмотрела в лицо хозяйки с самой ясной солнечной улыбкой. — На что, Юлия Борисовна? — Просто мне пора. Корзухин не ждет. И она значительно взмахнула бумажкой с подписью перед тем, как спрятать ее в сумку. — Передайте от меня привет супругу. Его, кажется, сегодня нет дома и надо было видеть, как поджала губы хозяйка. Она проводила Сашу до двери, и с последних сил поулыбалась, пожелала всего доброго. И только в лифте девушка позволила себе расслабиться. Она почувствовала, что на глаза набегают слезы, но не стала их сдерживать. «Почему все думают, что он женился из-за прописки?» Она выбежала из подъезда, и с наслаждением вдохнула морозный воздух. Ей стало легче, и она приказала себе забыть об этом неудачном визите. Впрочем, в чем-то он был очень даже удачным. Саша взглянула на часы, почти половина шестого. Это было самое лучшее время, чтобы застать в художественном салоне кого-то из владельцев. К вечеру они обычно приезжали туда. Это были муж и жена, Ирина и Павел Житные. Саша познакомилась с ними еще в Питере, куда они приезжали покупать картины на одном из аукционов. Их свел преподаватель из академии. Картины самой Саши хозяев салона не заинтересовали, но они оказались молодыми, разговорчивыми, очень общительными людьми и Саша пару раз встречалась с ними после того, как вернулась в Москву. Ее собственных картин они, опять же, не покупали, но это не мешало хорошим отношениям. Саша не заискивала перед ними, чтобы они купили у нее что-нибудь, и, наверное, это им нравилось. В салоне-магазине оказалась одна Ирина. Павел, как пояснила та, В эти дни вообще отсутствовал в Москве, поехал в Обсков за добычей. «Ты по делу или просто так?» — спросила Ирина, зорко оглядывая посетительницу. Убедившись, что у Саши нет при себе никакой картины, она кивнула. «Кофе будешь? Я как раз собираюсь выпить чашечку. Весь день мотаюсь, как собака, и хоть бы похудела». Пройдя в свой крохотный кабинетик на задворках магазина, Ирина вздохнула и опустилась в старое, обтянутое порыжевшей кожей кресло. Мебель предательски заскрипела под ее весом. Ирина толстела день ото дня и ничего не могла с этим поделать. Ее разносило, несмотря на все диеты, которых она придерживалась. Но даже при чудовищных габаритах, которых она достигла этой осенью, лицо у этой белокурой женщины оставалось милым, обаятельным и даже не слишком оплывшим. Саша расставляла чашки, кипятила чайник и насыпала кофе. Хозяйке лень было сделать лишнее движение. Все, на что оказалась способна Ирина, это распечатать пачку печенья для диабетиков. Саша откусила кусочек, ощутила на языке пресный вкус мюсли и положила печенье обратно на тарелку. Ирина снова вздохнула. «Не нравится?» «Мне тоже. Ем всякую дрянь. А толку?» «Никакого». «За последний месяц, представь, я прибавила...» И тут же она осеклась. «Ты что, торопишься куда-то?» А Саша и в самом деле сидела, как на иголках. Она изо всех сил старалась это скрыть, но, как видно, ничего не получалось. «Да нет, не тороплюсь!» Саша наконец решилась. «Ира, у меня к тебе вопрос. Ты когда-нибудь занималась картинами Корзухина?» Ирина слегка нахмурилась. «Дай бог памяти! Я такого и не знаю. А что, новый гений объявился? Так он еще не скоро начнет продаваться!» Она спокойно доживала свое безвкусное печенье и пояснила. «Даже если он закончил на пятерке твою академию, это все равно ему славы не прибавит. А кто он вообще такой?» «Если он и заканчивал академию, то очень давно», разочарованно ответила Саша. «Ему уж, наверное, за сорок. Был довольно популярен в начале восьмидесятых. Неужели ты не знаешь?» Вместо ответа Ирина взяла телефонную трубку и сделала Саше знак подождать. Девушка знала, Ирина терпеть не может, если ее упрекают в неосведомленности. Она интересовалась каждым маломальски заметным именем в художественной среде. Но то, что она не знала Корзухина, говорило уже о многом. Саша от волнения покусывала губы. Значит, его картина никак не может стоить десять тысяч баксов. Заказчица меня обманула. Но что мне делать? Осмеять ее? Но я ведь подписала, что обязуюсь вернуть ей деньги в случае порчи картины. Значит, я признала, что для меня картина таких денег стоит. Дура я, дура. Беспросветная идиотка. Надо было сразу позвонить Ирине. И о чем я только тогда думала? Ирина тем временем закончила короткий телефонный разговор. Она удовлетворенно положила трубку, и девушка насторожилась. «Ты что-то выяснила?» «Кое-что», — кивнула та. «Картины этого Корзухина есть у одной моей знакомой, Альбины. Если хочешь, отправляйся туда, она тебе их покажет. Кстати, стоят они смешные деньги». Она отдает штуку за 50-60 долларов. Сама понимаешь, Альбина с такой цены ничего себе уже не берет. Ей просто жаль его несчастную жену. Ирина сделала короткую паузу и закончила. Ты сделаешь доброе дело, если что-то купишь. Потому что ни одной картины еще не продано. А жена этого, Корзухина, чуть ли не с голоду помирает.